9 городской дом 2200 артак с довольным лицом осмотрел пулеметные точки выставленные в крайних кабинетах верхнего этажа во втором корпусе техникума который находился на улице советов между городским домом и колизеем собрав всех бойцов в коридоре он провел короткий инструктаж стрелки располагаются в промежуточных кабинетах ваша задача «Дать соперника дойти до середины здания, отвлечь их внимание на себя. Все остальное сделают пулеметы». «Артак, у нас все готово», — включилась рация на поясе. «Возвращайся в убежище». «Принято, бес», — ответил Артак и, убрав обратно рацию, посмотрел на своих бойцов. «Аллея заминирована только напротив городского дома. Не забывайте об этом». Артак, выйдя из кабинета, быстрым шагом направился к лестнице. Он, бес и Иваныч взяли на себя расстановку боевых сил для обороны. Укрепления в соседних зданиях поставили, чтобы исключить возможные прорывы сил неприятеля с флангов. Помимо этого, еще 15 человек было отправлено в Колизей, чтобы была возможность добить убегающих. Сейчас, когда все сделано, тройка предводителей обороны собралась на верхней площадке крыши городского дома. По углам этой площадки возвышались небольшие башенки, на которых располагались пулеметчики. Без кивнул Артаку, и они все поднялись на левую фасадную башню в одну из точек. Пулеметные гнезда представляли собою бетонный круг диаметром около двух метров, толщиной высотой около полуметра, обложенный с внутренней и наружной сторон мешками с песком. Артак присвистнул и легонько толкнул в бок Иваныча. «А вы кудряво живете, а, Иваныч? Если мы проиграем битву, придется уходить в центр по тоннелю» а потом взрывать его, чтобы враг не смог туда попасть. Безопасник поскреб щетину на щеке. Будем надеяться на лучшее. Иваныч ушел с крыши в убежище, чтобы проверить медблок, перед уходом успев поворчать на беса, давшего своей жене врачу ударную дозу снотворного. Теперь вместо нее в кабинете сидит девчонка, которая, скорее всего, при виде крови, потеряет сознание. Но сделанного не воротишь. Артак посмотрел на часы. Двадцать два, двадцать пять. Ночь понемногу сгущала темноту, отбирая полностью власть у скрывшегося за горами солнца. Хорошо, что летние ночи светлые, плюс ураган сошел на нет. Природа явно благоволила к защитникам убежища. Хлопок, пришедший с Октябрьской площади, вывел Артака из ступора. Подняв голову вверх, он увидел падающую по дуге красную звездочку ракетницы. С полуминутной задержкой воздух взмыла еще одна, правее предыдущей. Артак снял с пояса рацию, но она включилась раньше, чем он ожидал. «Убежище. Это театр. Подтверждаю начало атаки. Как слышно?» «Я видел», — ответил Артак. «Если мы профукаем городской дом, тоннель будет взорван. Так что не подведите. Конец связи». Вечер перестал быть скучным и томным. Пулеметчики живо разошлись по своим точкам. Изначально из четырех пулеметов, стоявших на башенках, Решено было оставить только два со стороны фасада. Пулеметы с задней части здания, которые днем покрошили ушанов, хотели перенести на нижние ярусы крыши. Но, прикинув шансы ударов в спину, Иваныч откопал из -за кромов еще два, которые расположили посредине нижнего яруса крыши, спрятав их за сделанными на скорую руку укрытиями. Мешки с песком хоть не дают особой гарантии, но это лучше, чем ничего. Будет обидно, если их и впрямь ударится со спины тыл почти полностью голый. Если такое произойдет, убежище захватят так же быстро, как и тюрьму, а следом по тоннелю доберутся до центра. Артак, отогнав дурные мысли, хотел настроить рацию на частоту техникума, но именно оттуда донеслись первые выстрелы. Кириллу с Жекой явно сейчас не до связи. Война повторялась заново. Только если тогда никто не знал, кто первый развязал ее, то сейчас Артак прекрасно понимал, что от них, как бы это пафосно ни звучало, зависит судьбы людей. Со стороны техникума прогремел взрыв. «Твою ж за ногу! Может отправить туда еще людей?» Бес глазами смотрел на Артака. На Артака легло принятие очень сложного решения. С одной стороны, друзья в опасности, а с другой — людей без того мало. Отправен еще десяток — не факт, что они чем-то смогут помочь, а вот вероятность того, что посланный отряд не вернется, крайне высока. «Не нужно!» — сквозь зубы выдавил Артак. «Как сказал Иваныч, будем надеяться на лучшее». «Надеюсь, ты знаешь, что делаешь». Бес сел за пулемет и повернулся на Артака. «Ты бы рядом присел, а то стоишь, как береза в кленовом лесу. Не равьем час, простреляет твою курчавую голову». Артак пропустил колкость мимо ушей, сел рядом с бесом и достал рацию. «Доложить обстановку!» «Колизи на связи!» По улице свободы спускается отряд из 20 человек точнее сказать не могу проблема в том что на них форма центра не стрелять грохот автоматных очередей возле театра оборвал артака на полуслове похоже до руслана тоже добрались остается надеяться что они смогут сдержать натиск по максимуму артак еще в центре понимал что предложенная кириллом стратегия самоубийство но решение было принято и остается уповать на волю высших сил В голову пришла шальная мысль, а ведь вражеские солдаты сейчас тоже молятся о победе. Даже на хитрость пошли, как говорится, на бога надейся, а сам не плашай. Нарядили своих клоунов в черные защитные костюмы. Разберись теперь, где свои, а где чужие, да еще и ночью. С этим срочно нужно было что-то делать, принять очередное сложное решение. «Внимание!» — говорит убежище. «Враг одет в цвета сил центра». «Всех, кого увидите на улице, расстреливать, не задумываясь». «Убежище, прием. Это гостиница. Если бы ты сказал об этом минутой раньше, мы бы положили своих». «Не понял». «Только что вернулись ребята из техникума. Кирилл приказал им занять здание библиотеки». «Срочно рацию туда и связь по этому каналу». Артак нервно смотрел на рацию в своих руках, ожидая выхода на связь. Но вместо вновь прибывших на связь в общий эфир вышел Руслан. «Центр, прием». Говорит центр. Кто на связи? Руслан Василий Игнатьевич. докладывая обстановку. Большой отряд направляется к убежищу в городском доме по улицам Рубина и Новороссийской Республики. Лично состав в 6... шесть... Нет, уже четыре человека. Враг взял нас в блокаду. Почему техникум не выходит на связь? Последнее сообщение было около получаса назад. Они сказали, что нас или их предали и перестали выходить на связь. Вот так поворот. У Артака волосы встали дыбом от услышанного. Попытавшись рассуждать трезво, Артак пришел к выводу, что под предательством, скорее всего, имелась в виду форма сил центра, в которую был одет противник. Артак не успел прийти в себя, потому что от следующей фразы побледнел даже Без, сидевший рядом. Они с Артака молча смотрели в рацию, словно это был вещатель из Зада. «Значит, они мертвы», — заключил мэр. «Не соглашусь с вами», — упрямо повторил Руслан. «Я не верю, что мои друзья могут умереть». «Что это значит?» «Я могу вам ответить», — вмешался в разговор Артак. «У Кирилла особое отношение ко всему происходящему. Он идиот-суицидник, который не допускает возможности провала в задуманном и потому никогда не сдается». «Я уверен, что они живы», — повторил Борода. «Я настраиваю частоту техникума. Конец связи». «Театр!» «Прием!» — Рал в эфир Василий Игнатьевич, но кроме Артака и бойцов в соседних зданиях его не слышал никто. «Театр! Ответьте!» «Он отключил рацию», — робко сказал Артак. Дальше произошло то, про что Артаку очень много раз рассказывали, но он никогда в это не верил. Глава города пошел в разнос. При всем своем опыте, а также возможности комбинировать определенные типы выражений, Артак краснел как школьник, слушая поток красноречия, а также интимных подробностей ожидаемого наказания за своей воле, тщетно пытаясь запомнить хоть что-то из услышанного. Стоило только потоку брани замолкнуть на пару секунд, отряд из Колизея вмешался в эфир. Подтверждая контакт, силы соперника передвигаются по аллее. Почти одновременно с этой фразой здание городского дома атаковали с улицы Новороссийской Республики и с противоположной стороны улицы Советов лобовой атакой. Без без лишних раздумий дал очередь из пулемета. Вслед за ним подключились и остальные пулеметчики. Артак упал на пол, зажав уши, чтобы от грохота не лопнули барабанные перепонки. Гостиницы и библиотека грызнулись ответным огнем, заставив нападавших попрятаться за деревьями. Противник рассредоточил большую часть своих сил напротив здания городского дома и пошел в атаку. Атакующих прикрывали автоматным огнем сзади, из-за деревьев, лишая пулеметчика возможности даже просто высунуться. Артак перетянул из-за спины автомат, перезарядил его и посмотрел на беса, спрятавшегося за укреплением, но тот лишь отрицательно покачал головой. Ночную тишину нарушали лишь короткие очереди, дабы показать оборонявшимся, что им не стоит высовываться — А лучше вообще покорно сдаться. Силы врага, убежденные в своем превосходстве, продвигались колее. Следом раздалось многоголосая ура, оборванная чередой взрывов. Десантник явно не зря ел свой хлеб, воюя на Ближнем Востоке. Едва стих грохот взрывов улицу советов накрыли пронзительные крики, полные боли, за несколько секунд слившиеся в ужасный хор смерти. Артак высунулся с автоматом через укрепление пытаясь внести свою лепту в оборону, но от увиденного его согнуло в рвотном позыве. Кое-как сдержавшись, он сел на пол, обхватив руками колени и раскачивался из стороны в сторону, глядя перед собой пустым взглядом. Бес выглянул через укрепление. Картина впрямь тошнотворная. Разорванные тела вперемешку с контуженными лежат на земле. Кто смог, нетвердым шагом пытался спрятаться за деревьями. «Иваныч, мы прикроем. Отправь людей. Нужно забрать всех, кого можно спасти, обезоружить и расположить в медблоке». «Зря, Владиславович». «Исполнять!» — Рявкнул бес в рацию и повернулся на пулеметчиков. «Пулеметы, прикройте наших!» Бес перевел взгляд на Артака и влепил ему звонкую пощечину. Тот поднял на беса осоловелый взгляд, в котором постепенно проявлялось наличие интеллекта. «Что Это... со мной было?» — спросил Артак, потирая щеку, на которой багровела широкая пятерня беса. «Выключила! С непривычки!» Внизу послышались одинокие хлопки. Артак дернулся посмотреть, что происходит, но был остановлен бесом. «Там все хорошо. Кого можно было, спасли. Кого нет, сам понимаешь». Из-за деревьев по зданию дали короткую автоматную очередь, следом еще одну. Автоматчики городского дома не заставили себя ждать и ответили такими же очередями по деревьям. Грызня продолжалась минут десять. Они давали понять, что никуда не ушли. Другие, наоборот, что никуда не отступят. Следом заработали автоматы из библиотеки. Ожившая рация заставила вздрогнуть и Артака, и Беса. «Артак, это библиотека. Нам кто-то помогает. Только что на аллее перестреляли большую часть сил соперника. Может, эта вторая волна приняла их за нас? Одеты-то все одинаково?» «Ничего не могу понять. Получается, их атаковали со спины?» «Даже мысли нет, кто бы мог это сделать?» — ответил Артак, глядя на беса, который в ответ пожал плечами. «Говорит Центр, что у вас творится? Театр и техникум пропали из эфира, не выходят на связь ни на одной из частот. Эти точки потеряны. Хорошо хоть техникум отправил своих бойцов в библиотеку. Библиотека, прием! Когда вы видели Кирилла и Евгения?» «Центр. Визуальный контакт был на улице возле здания общежития. Вся атака была сосредоточена на нем. Внутри была перестрелка». Потом снайпер отработал по парку, а после и мы прошли там, добив убегающих. Мы видели, как они выбрались из здания через пристройку возле фасада и направились в сторону улицы Энгельса. «Допустим, Кирилл и Евгений живы», — сказал мэр. «Где они? Через час те из вас, кто останутся в живых, будут завидовать мертвым», — произнес в эфир неизвестно кому принадлежавший хриплый голос. Артак отбросил рацию на пол, словно она была отравлена, и молча смотрел на нее, не в силах произнести ни слова. Улица Коммунистическая, 21.00, за полтора часа до атаки на убежище. После того, как отряды разделились на перекрестке Коммунистической и Новороссийской республики, командование взял на себя Сергей. Борода и не был против – Зачем спорить с человеком, у которого за плечами опыт диверсионных операций по зачистке террористов? Уж явно он понимает больше. Русик внутренне переживал за своего напарника. Кирилл, конечно, дураком не был, но излишнее геройство доведет до беды. Руслана все время поражала целеустремленность своего друга. В те редкие моменты на прибое, когда удавалось выцепить Кирилла трезвым, он старался отправить его в сложный поход, чтобы тот понял свою значимость. Все поручения выполнялись. А потом Кир уходил в очередной запой, которым глушил боль от утраты семьи. И Борода ничего не мог с этим поделать. Оставалось только ждать миг пробуждения, чтобы дать очередное поручение в надежде, что друг не пустится во все тяжкие. Неделю назад он втянул его в эту авантюру, даже не надеясь на положительный ответ. Но он его получил, и все изменилось. Теперь Руслан уже сам временами побаивался, что пошел на этот шаг. Бескрайнее чувство справедливости в совокупности с решимостью и стальным взглядом Кира доводили его до дрожи. До сих пор, вспоминая ситуацию с мутантами, Руслана терзали сомнения. А стоило ли вообще начинать все это? Жили бы спокойно на прибое, и каждый занимался чем может. В раздумьях Руслан не заметил, как отряд дошел до перекрестка с улицей Рубина. Теперь осталось занять высоту и распределить отряд по зданиям, постаравшись сохранить жизнь большинству ребят. «Отряд, стой!» «В общих чертах, вот план атаки. Я и Руслан берем на себя основную волну сил противника. Мы займем крышу драмтеатра и постараемся сделать так, чтобы противник застрял свое внимание именно на здании театра. Остальным нужно будет рассредоточиться по зданию. Пейнтбол, кто играл?» Несколько человек подняли руки. «Уже лучше». Я не просто так заставил вас взять с собой глушители на автоматы. Как любил говорить мой любимый герой, операцию проводим без пыли и шуму. Половина заманивает врага с первого уровня крыши в здание, а если конкретно, то в зал. Вторая половина атакует неприятеля с балконов. Полная зачистка, связь с отрядом Кирилла, дальше по обстоятельствам. Отряд пошел вверх по улице Рубина. Здание недостроенного драмтеатра выплыло в ночной темноте, словно призрак. Если ныне все дома смотрели, ощерившись мертвыми провалами окон, то здесь было иначе. Это был призрак минувшей эпохи, чудо советского проектирования, наследие расцвета жизни в России и показатель ее превосходства над другими странами. В Штатах строили небоскребы а в Союзе не боялись творить и отдавались этим проектам со всей присущей русскому народу страстью. История этого здания взяла начало в конце 80-х и закончилась в начале 90-х с развалом Союза и появлением понятия «приватизация». Так или иначе, это было здание «призрак», находившееся в самом центре города и не получившее ни статуса культурного памятника, ни постановления о сносе. Проникнув на территорию, отряд рассредоточился по ней. «Заходим с восточной стороны и поднимаемся по торчащей стен арматуре, лишь бы она вес выдержала», — перебил Сергея Борода. «С технического заходить не будем. Дерь на замке. Пусть так и остается». Руслан во главе отряда направился к восточной стороне здания. Ухватившись за арматуру, Борода подтянулся и перехватился за следующую. Лишь только почувствовав твердь под ногами, он позволил себе расслабиться. Сергей и остальные появились рядом. «Занимайте этаж со сценой. Четверо с улицы выманивают врага. Двое на техническую лестницу. Четверо наверх на балконы. Руслан, у нас верхняя отметка. Есть две лестницы. Главная и техническая. Главная идет от основного входа, выводит зал и на балконы. Техническая, соответственно, идет от технического входа и также выводит к залу с балконами». У нее связи нет, поэтому, чтобы пробраться на крышу, придется пересечь весь театр. Пробравшись по развалинам театра, Руслан и Сергей прошли через восточный балкон и вышли к полуразвалившейся лестнице, ведущей на второй уровень крыши. По бокам второго уровня возвышались две пристройки, словно специально продуманные для обороны. Одна ближе к улице Рубина, другая над главным входом, к которому вела огромная площадь с улицы Новороссийской Республики. Сергей предложил занять высоту ближе к главному входу. Поднявшись по вертикальной лестнице, борода присвистнул от удивления. Площадка 15 на 3 метра с отличным обзором. Даже Октябрьскую площадь видно. Следить нужно в оба. Сергей все-таки уверен, что атака может пойти и по улице Новороссийской Республики. Поэтому и выбрал эту сторону. Хотя те улицы, которые назвал Кир, идеально подходят для начала боя. Они идут по хребтам гор а на Российской Республике лежит в ущелье. Руслан рассматривал окрестности в бинокль, когда рация жила, и в вечернюю тишину вклинился голос Кира. «Театр, прием. Как обстановка?» «Глухо, как в танке», — ответил Руслан. Разговор заканчивать не хотелось, и в голове мгновенно появилась шальная мысль. «Моргни фонарика в нашу сторону. Интересно, будет ли видно?» Борда повернулся в сторону Ленинского парка и увидел маленькую белую вспышку — удовлетворенно улыбнулся. «Отлично!» — передал Борода в рацию. «Если что, маякуй морзянкой. Связь каждый час. Отбой!» «Кирилл знает морзянку?» — Сергей оторвался от оптики калаша. «Не факт, но все же...» Время текло мучительно долго. Борода посмотрел на Сергея, лежавшего рядом и рассматривающего в оптику Октябрьскую площадь. Странный человек, Почти час лежит без движения. Со стороны будто памятник снайперу на крышу затащили. Борода щурился до в глазах, пытаясь разглядеть на сером небе звезды. Но небо больше не пропускало даже намек на лучики света. Руслан хотел повернуться и начать хоть какой-то разговор со стуканом, но тело десантника заметно напряглось, а в следующее мгновение автомат выплюнул вспышку. Томительное ожидание сменилось хлопком, и Руслан внутренне съежился, ожидая шальной пули. Но вместо нее в воздух взлетела красная сигнальная ракета. Как Кирилл смог точно описать стратегию противника, для Бороды осталось еще одной загадкой. Только падающая по дуге точка говорила, противник пошел в атаку. Не успел Руслан отойти от ступора, как с соседнего бугра взлетела еще одна ракетница. «Техникум, прием!» Борода хотел пожелать удачи, быть осторожнее, не высовываться но слова комом застряли в горле. «Театр?» — проскрипела рация. «Встретимся в центре, друзья. Началось». Борода перенастроила рацию на другую частоту и вышел на связь с Артаком. «Убежище! Это театр! Подтверждая начало атаки! Как слышно!» «Я видел!» — ответил Артак. «Если мы профукаем городской дом, тоннель будет взорван, так что не подведите. Конец связи!» Руслан снова настроил частоту техникума и отложил рацию в сторону. Тишина продолжалась недолго. Сначала ее нарушил грохот крупнокалиберного пулемета возле парка, а следом оттуда же, с перерывом меньше минуты, прогремело два взрыва. Борода вздрогнул, и приник к оптике, целясь в темноту. Между деревьями на Октябрьской площади мелькнуло несколько силуэтов, поставивших точку в происходящем. Руслан открыл огонь. Рядом одиночными выстрелами по перекрестку Рубина-Энгельса работал АК, Черные силуэты бесплотными тенями стекали вниз по улице Рубина, не обращая внимания на падающих замертво товарищей, и постепенно заняли оставшиеся целыми маленькие домики частного сектора. Борода щепнул пустой магазин, заменяя его на новый. На секунду мир замер, а потом мертвые провалы окон огрызнулись на театр автоматным огнем, разорвавшим ночь вспышками и грохотом. Но это было полбеды. Театр атаковали из улицы Новороссийской Республики. В довершение всего на поясе включилась рация, издавшая непонятные звуки. Борода, лежа на бетоне, нащупал ее и пытался около минуты выйти на связь, пока Сергей переключил внимание на улицу Новороссийской Республики. Потеряв последние остатки самообладания, борода заорал всеми матами, которые смог вспомнить, перекрывая своим ором какофонию окружающих звуков. Мат подействовал словно заклинание. Рация ожила. — Руслан! «Соберись, тряпка! Перестань стерить! Нас предали! Повторяю, нас предали!» Прокричал сиплый и отключился. Бородач тщетно пытался выйти на связь. Маты уже не помогали. На другом конце никто не принимал сигнал. Оставалось только надеяться, что с друзьями все хорошо. А чтобы в этом убедиться, нужно только одно — выжить сегодня ночью. Настроившись на новый сектор, Руслан несколько раз глубоко вдохнул и выдохнул, пытаясь унять дрожь в руках. Между театром и улицей Новороссийской Республики был большой закуток, который по плану должен был стать парковкой по завершению стройки. Это пространство упиралось в большую трансформаторную будку и переходило в сквер. Сейчас от этой будки, пряча за деревьями по обеим сторонам закутка, продвигалось около 15 человек, прикрываемые огнем спрятавшихся за будкой бойцов. И это в то время, когда их позицию атакуют и с другой стороны здания. Борода, полностью уничтоженный в моральном плане, тщетно старался расслышать звуки глушителей от выстрелов своих бойцов. «Руслан, вниз посмотри. Как там наша молодежь?» Голос Сергея был как манна небесная, заставившая Руслана прийти в чувство. Аккуратно спустившись с пристройки на крыше, Борода проник в технические помещения, из которых должен был опускаться занавес и регулироваться освещение сцены. В темноте можно было различить силуэты нескольких бойцов, которые держали оборону на балконах, прикрывая тех, кто находился в зале. На душе стало легче, но ненадолго. Борода в несколько шагов преодолел расстояние до окна, дал очередь по залу и жестом приказал бойцам собраться на центральном балконе. «Доложить обстановку». «Нас осталось только четверо», — начал один, но его прервали выстрелы со стороны сквера. «Двое в зал. Занять оборону». «Так, что происходит, боец?» «У них такая же форма, как и у нас. Те, кто были в зале, мертвы. И не удивлюсь, если мы же их и убили. Когда началась суматоха, времени различать, кто где не было, да и как определить, когда все в одной униформе носятся по двору. Но это не все». Борода внутренне взмолился всем богам, которых вспомнил, а боец продолжил. «Нас тут держат в блокаде. Они не дают нам высунуться из здания. К центральному скверу спустился большой отряд. Человек тридцать, не меньше». Руслан поставил это с увиденным сквере на улице Новороссийской Республики. Атака пошла по двум направлениям. Четко в лобовое столкновение с силами убежища. Опять же неясно, что произошло с друзьями. Сиплы сказал про предательство и отключил рацию — Борода снял свою и настроил частоту центра. «Центр, прием!» «Говорит центр. Кто на связи?» «Руслан Василий Игнатьевич, докладываю обстановку. Большой отряд направляется к убежищу в городском доме по улицам Рубина и Новороссийской Республики. Личный состав шесть... 6... Нет, уже четыре человека». С балкона было видно, что бойцы хоть и отбили очередную атаку, но оба лежали на полу. Враг взял нас в блокаду. «Почему техникум не выходит на связь?» Последнее сообщение было около получаса назад. Они сказали, что нас или их предали и перестали выходить на связь». «Значит, они мертвы», — заключил мэр. «Не соглашусь с вами». Борода старался унять дрожавший голос. Мысль о смерти Кирилла выгнала наружу предательские слезы. «Я не верю, что мои друзья мертвы». «Что это значит? Я могу вам ответить», — вклинился в разговор Артак. «У Кирилла особое отношение ко всему происходящему». Он идиот-суицидник, который не допускает возможности провала в задуманном и потому никогда не сдается. «Я уверен, что они живы», — ответил Борода. «Я настраиваю частоту техникума. Конец связи». Едва Борода убрал рацию на пояс, стоявший с ним рядом боец дернулся, упав на грязный пол. Второй, побежав к главной лестнице, дал короткую очередь в дверной проем и тоже упал на пол. Дальнейшие события для Руслана происходили как в съемки съемке. На балкон влетела граната, следом за которой прилетела вторая. Руслан дропанул со всех ног в сторону технической лестницы, но не добежал до нее пару метров. Взрывная волна ударила в спину, опрокинув его на пол. С трудом он поднялся на ноги, зрение двоилось, в ушах стоял мерзкий звон. Оглядев балкон, Руслан с ужасом понял, что остался один. Сквозь противный звон донесся звук неосторожно раздавленного кирпича, Борода не целясь, дал очередь, обрадовавшись ответному крику, и, пошатываясь, пошел обратно на крышу. Забравшись по вертикальной лестнице на пристройку, он наткнулся на Сергея, собирающегося покидать точку. — Офигеть тебя потрепало! — Руслан, что случилось? — Надо уходить. — Атаки оттуда! Сергей кивнул на улицу Новороссийской Республики. — Можно не ждать. Не знаю, кто нам помог, но там тишина. — Нам надо валить отсюда. И чем скорее, тем лучше. — Руслан медленно двинулся к Сергею. Сергей вдруг помрачнел и резко потянулся за оружием, убранным за спину. Прозвучавший за спины Руслана выстрел заставил его вздрогнуть, а Сергей отбросил на землю. «Никуда ты не пойдешь, черт бородатый! Где твой дружак? А то у меня долг неоплаченный висит!» Мысли ураганом пронеслись в туманном сознании Руслана. Повернувшись, Он встретился взглядом с обладателем голоса и процедил сквозь зубы только одно слово. «Мага!» «А ты кого ожидал? Деда Мороза?» Злобно ухмыльнулся Андрей, резким движением подняв пистолет. Он выстрелил в правую ногу Сергею, потянувшемуся за спину здоровой рукой. «Не стоит этого делать. Я знал еще в тюрьме, что от вас будут проблемы. Жаль, сразу вас не убил. Где Кирилл?» «Не знаю», — развел руками Руслан. «Его здесь нет».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 Стоило только убрать руку от линзы, и точка прицела тут же переместилась в мою сторону. Секунда, и тело Жеки дернулось от импульса винтовки. «Готов, гаденыш! Говорил же, что мне не нравится эта высотка! Верни медальон!» «Ща, шпингалет! медальон медальоне передатчик! Протяни рацию!» Я вытянул медальон. Я вытащил из-за пояса пистолет и положил его на пол, пнул в сторону Жеки. «Меня терзает смутное сомнение, что ты даже не подозревал об этом!»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 «Да считаешь до 60 Выстрелишь из пистолета и беги на Рубина. Там найди точку обзора, чтобы видно было крышу театра. А я тут сам разберусь. Да, и рацию забери». Я взял рацию, прицепив ее на пояс. Аккумулятор от нее спрятал в карман, пока рано выходить на связь. Обратный отчет закончился. Мысленно перекрестившись, я закинул снайперку за спину, выбежал из-за угла здания и несколько раз выстрелил в сторону будки».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 К моему счастью, второй выстрел предназначался не Руслану. Дальнейшие действия Руслана и вовсе повергли меня в шок. Напарник начал стаскивать себя бронежилет и, бросив его на пол, встал в стойку. На что надеяться, дурак бородатый? Какая рукопашка? Руслан сместился в бок, открывая мне обзор. Замечательно. Я поймал в перекресте Андрея, но они опять стали на одной линии. Последний момент я успел дернуть ствол ниже, чтобы не отправить Руслана к праотцам. Пуля вгрызлась в стену пристройки. Я стянул с пояса рацию и вотнул в нее аккумулятор. Быстро приникнув к оптике еще раз, я увидел, как Русик упал на пол. Андрей сел на него сверху. Мое положение осложнялось тем, что крыша театра находится выше над уровнем моря, чем крыша комиссариата. С моей точки обзора голова Андрея еле попадает в прицел.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 «Нам нужно в поликлинику», — сказал я, выглядывая из-за Руслана. «Боюсь, доктора не принимают». «Очень смешно, шутник. Там можно будет оставить наших героев и попробовать пробиться к своим». «Дельная идея. Тогда перемещаемся на ту сторону улицы». Преодолев остаток пути чуть ли не бегом, мы зашли в здание поликлиники. На аллее шел бой с теми, кто занял городскую библиотеку. Благо на нас, находящихся со спины атакующих, никто не обратил внимания». Уверены, сволочи, что там никого нет. Ничего, еще повоюем. Мы занесли Бородатого в самый дальний кабинет и уложили на чудом оставшуюся кушетку. Едва освободившись от ноши, я сел на пол. Мышцы ломило от напряжения. Но чудодейственный препарат военных отлично справлялся с задачей. Растерев мышцы, я поднялся на ноги. «Мы можем ударить со спины этим сволочам. Что скажешь?» Я посмотрел на Жеку. «Я за!» «Давай на верхний этаж, оттуда и постреляем!» Оставив автомат, подобранный в театре, Сергею вместе с дополнительным рожком, я вышел из кабинета. Лестница казалась бесконечной, а икроножные мышцы на последних ступеньках забились от напряжения, став каменными. Мы обменялись оружием и заняли соседние кабинеты. Я перевел автомат на одиночный режим стрельбы и прицелился на аллею. Атакующий отряд, воспользовавшись затишьем, начал уверенно продвигаться к библиотеке. Только уверенность быстро развеялась, когда один из первых неуклюже дернул руками и упал лицом в землю. Следом рядом упал еще один. Нападающие замешкались, потому что все происходило в абсолютной тишине. В библиотеке тут же оживились автоматы, отгоняя остальных, которым, впрочем, хватило мозгов ретироваться за деревья, потеряв по дороге еще нескольких бойцов и начать обстрел библиотеки с безопасного расстояния. Спрятавшиеся за деревьями бойцы не сразу сообразили, откуда их атакуют, дав нам фору. Те, кто был посообразительнее, побежали к зданию напротив городского дома. Остальные же умирали, тщетно пытаясь понять, что происходит. «Фортуна», щелкнув пальцами, превратила охотника в дичь. Сняв пятерых, я спрятался за стену, стащил с пояса рацию, включил ее... И настроил частоту Артака. Рация заработала моментально. Артак, это библиотека. Нам кто-то помогает. Только что на аллее перестреляли большую часть сил соперника. Может, эта вторая волна приняла их за нас? А где-то то все одинаково? Ничего не могу понять. Получается, их атаковали со спины. Даже мыслей нет. Кто бы это мог сделать? Распинался Артак. Говори, центр, что у вас творится?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 Мы видели, как они выбрались из здания через пристройку возле фасада и направились в сторону улицы Энгельса. Допустим, Кирилл и Евгений живы, — сказал мэр. Но где они? Сейчас я подкину вам пищу для размышлений. Через час те из вас, кто останутся в живых, будут завидовать мертвым. Вклинился я в эфир грубым хриплым голосом. Рация замолчала, и в эфире повисла тишина. Хотел просто процитировать Джона Сильвера. А получилось только нагнать жути. Не хватало еще, чтобы частоту сменили. Пойди найди их потом на просторах дециметровых волн. Расслабьтесь, ребята. Свои мы. Живы. Не совсем целы, но живы. «Ах ты сволочь!» Заорал Артак, и дальше пошла игра словно смешанном русско-армянском диалекте. «Артак, возьми себя в руки!» «Говорит Центр, Кирилл, доложи обстановку!» Докладывать очень долго. В двух словах «все плохо». «Борода и десантник с нами. На этом личный состав заканчивается. Оба в ужасном состоянии. У Сергея прострелены левая рука и правая нога. Борода в отключке. Очень похоже на контузию. Это не все плохие новости. Перед выходом девчонка дала Сиплому медальон, в котором оказался передатчик. Поэтому атаковали именно наше здание. У них был маркер. Девчонку в карцер и полностью подавить морально, только в разумных рамках. Сейчас нам нужно выбраться отсюда». «Артак, выдели людей» чтобы забрать их оттуда, — отдал приказ мэр. — Дам вам наводку. Основные силы неприятеля рассредоточились в здании левее бывшего ТРЦ. Они попали в него с коммунистической. Но там есть выход и на улицу Советов. Выходя через него небольшими отрядами, они кошмарят вашу защиту и создают иллюзию огромной армии. — Откуда знаешь? — спросил Артак. Подслушал чужой разговор, когда бородатого героя из театра спасал. — Нам нужно попасть в убежище. Все остальное сейчас неважно. Конец связи.